глава 13 то ли улыбка то ли знак судьбы но прибыли мы в кершеский порт 1 апреля 1 апреля никому не верю холодно и чего это крана в союз попёрся зайдя скрыла над стройки вовнутрь мостика констатировал я все доставшееся мне тело крайне не любит холод плюс 7 которые сейчас были на улице вызывали у меня неприятную дрожь связался с властями сейчас будут доложил мне олов пока я прикладывался к горячей чашке кофе буквально тут же к нам подскочил таможенный пароходик Ленин. он стал еще более обшарпанным и еще сильнее дымящим на борту я заметил улыбающихся Потоцкого в большевистской кожанке, как в историческом кино. Форсит Александр Александрович, холодно же. Андрей в потёртом пальто и таможенника Сафонова в неизменной буденовке. Больше на проход к нам никто подниматься не стал. С Потоцким и Андреем я поздоровался тепло, с Сафоновым сдержано. Своих давних приятелей я повел в свою каюту, где был накрыт стол. Сафонова повел в свою каюту олов решать общие вопросы. «А мы вас уже месяц тут ждем, сначала мне. Ты давай там не задерживай. Груз в Москве ждут». И тут же повернувшись, отдал команду Потоцкий Сафонову. «Да не торопи ты его. Успеют. Пусть хоть чай попьет». Придерживаю Потоцкого, который явно пошел в гору по карьерной лестнице. В каюте у Олафа тоже накрыт стол, но не такой обильный, как у меня. Приготовлена и сумка с небольшими подарками и сум «А то завтра, не дай бог, попадет Потоцкий в немилость Кремля, а я из-за него с таможниками лишний раз припираться буду. Оно мне надо. Сидим, беседуем, делимся впечатлениями. Подарил опять по пистолету с патронами, но уже астру и по небольшому ножу Навахе. Но когда же Маузер будет?» — вопросительно умоляюще Потоцкий. «А вот вам, Александр Александрович, к Маузеру точно привыкать не стоит. Нам еще с вами, возможно, предстоит из за границей быть, и показывать там комиссарское нутро совсем ни к чему. Жестко парирую я. Как только начинаем серьезный разговор по делам, выставляем Андрея за дверь. Я крикнусь». Вахтинова и попросил сопроводить его в кают-компанию. На самом деле все плохо, хоть и ожидаемо. Мой главный пароход «Огни смирный в Таганрогский порт стать не может. Слишком мелко. Присланная драга из Грузии работает в Мариупольском порту, да еще и постоянно ломается. Кран, который может сгружать тяжелые маки, есть только в Керчи и их только два. А использовать можно вообще только один из-за длины причала. Крупного и тяжелого грузопотока сейчас не было и, как я понял, не намечалось. Вот они спешат делать хороший причал и подводить краны. Да и нет их пока. Грузовой состав тоже надо заказывать, в Ростове-на-Дону. Казалось бы, для чего мне такие сложности? Но в СССР еще везде разруха после двух войн. Сейчас нормально работают только два порта. Это Ленинграда и Одессы. Работа портов в СССР вообще рассматривались как-то неоднозначно и недостаточно. Когда во время войны пошел ленд-лист, то оказалось, что выгрузка вооружений невозможна. Пришлось срочно строить нормальные причалы и ввести портовые краны из Англии. И это в 1941 году. Так что какой порт не возьми, все равно придется убеждать Сталина его модернизировать. Мои самые большие заработки не в грузии которые я привез, а в моих знаниях. Нужно и как можно дольше сохранять тайну, что я вожу и как. Ростов-на-Дону мне не подходит. Сейчас там немцев и их шпионов, как нерезанных собак, разрабатывают и исследуют на пару с нашими химическое оружие. А вот в Таганроге есть нужные мне критерии. Это наличие авиазавода, радиозавода, медицинского колледж и достаточно квалифицированной рабочей силы. При том, что сам город небольшой и довольно современный. Территория небольшая и ее легко контролировать. Рядом и два порта стали угольного Мариуполя и леса зернового Ростова-на-Дону. Надеюсь, что и канал скоро в Каспийское море начнут строить. С моей подачи. В Таганроге есть более-менее работающая железнодорожная ветка до Москвы. Ну и чего уж там. Очень надеюсь выбить у Сталина в аренду Меусский полуостров. Его, возможно, будет изолировать. Вокруг города сейчас много греческих поселений, которым есть возможность помочь. А то вляпаются с восстаниями против коллективизации, а их потом раскулачат и депортируют. А помощь грекам и моему Сакису обещал. Вот и пытаюсь выполнить. Если не получится, буду использовать порт Керчи. В общем, там видно будет. Единственное, что меня порадовало, набрали отряд в 20 человек, как я и просил. Сейчас он в Таганроге. Правда, и тут не обошлось без проблем. Отряд без нормальной одежды, обуви и почти без оружия. Пришлось соглашаться, иначе людей совсем не давали. А ты еще воевавших попросил. Тут на Дону опять неспокойно. В Туркестане басмачи опять голову подняли. Поляки, финны, да много чего. Помоги, Сакис, стал мне жаловаться Потоцкий. Помогу, но только в долг. Будете отдавать товаром Ну да, буду я еще дарить. Обойдутся, самому не хватает. «Каким?» – забеспокоился красный командир. Пил материалами медом, воском и углем». «Что там, кстати, с ним?» «Я заказывал сбить специальные ящики. Пытаюсь из подволь прощупать тему, которую мне поручили французские разведчики». «Вот только размер вы нам сообщить забыли». «Все подготовлено в Мариупольском порту, но надо бы с начальником порта согласовать». «А лучше заинтересовать. Так быстрее будет», – вздохнул Потоцкий. «Понимаю. Опять будет от меня выслушивать подколки о коррупции. Особенно я стараюсь, когда вижу большевистские плакаты и лозунги». Договорились так, что на Жан-Мари идем в Таганрог. Осадка этого судна это позволяет. Там будет производиться разгрузка привезенного мной товара на склад на известном мне авиационном заводе. Во-первых, склад сейчас пустует. Во-вторых, территория завода дополнительно охраняется. Огни пока будут на рейде Керчи. Когда найдут и подгонят баржу, пароход поставит в Керченский порт и будут перегружать. А баржа с грузом уже пойдет в Таганрог на разгрузку. Там будут делать специальные сходни для разгрузки машин с баржи и последующей погрузки на грузовые платформы. Потоцкий также настоял, что вино ткань и некоторые другие позиции, мы будем разгружать в порту в последнюю очередь. Понимаешь, Сакис, и сделал паузу. Если мы с тобой сами это контролировать не будем, то сохранить в целостности это не получится. Оружие и людей приготовили? Да уж, только и остается, что качать головой. Да, а в Москве ждут моего звонка, отвечает он. Ну, тогда пошли на малом корабле в Таганрог, подвел я итоги, и по пути все обсудим. Проконтролировав начало разгрузки Жан-Мари в порту Таганрога, где я использовал и часть экипажа с огней Смирны, я с Андреем направился на местную обувную мастерскую. Потоцкий, как только предоставил, причалили. Уехал звонить в Москву. С обувью у моего нового отряда были самые большие проблемы. Я решил начать с этого. Было у меня и немного французских ботинок, но их я решил попридержать на взятке Предупредил и Андрей заказать нормальный Непманский экипаж. Колымага Сафонова с прошлого раза мне до сих пор вспоминается. Также в Таганроге высадился десант моих докторов. Они направились во вторую больницу в гости к ВВ Фермлюму, с которым знаком был Бехтерев. Я сразу выделил им двоих сопровождающих. Одного с корабля, а второго из новеньких с подачи Андрея. Рисковать своими врачами я не собирался. Они между собой поладили, что меня радовало, и почти окупали свое нахождение на судне, особенно в Африке. А почему не шьёте ботинки, как мы в прошлый раз заказывали? Рассматриваю кожаные лапти, которые тут называются апанки или коломаны. Качество и изящество с каждым разом всё хуже и хуже. Я в мастерской рассматриваю ассортимент. Да мы бы рады, да шёлковых нитей нет. Никаких. Даже с уконной нитью проблемы. Временные трудности. В конце кого-то передразнил мастер. Хотя пока мы ехали по городу, я видел, что разное строительство и ремонт в городе по сравнению с прошлым разом только увеличился. А на фабрике, мне стало интересно. А у них дела ещё хуже. Даже шкуры не все обрабатывают. Часть просто солят Машет он рукой, показывая, как у тех дела Походили по рынку, посмотрели И примерно прикинул объемы и что можно продать. Сделал вывод, что тут радость только для моего экипажа. самым рекомендовал набрать всякого шматья и английских иголок для торговли. Мне же тут не хватит нужных мне объемов конвертируемой наличности. Ладно, у меня и Берсон в Москве все заберет. И еще попросит. Зашли до знакомого старика в греческую парикмахерскую. Вот уж кто рад был меня видеть. Разговорились. Евгений Иоанидис, организуйте мне встречу с главами наших родов и желательно привлечь близлежащие общины. Прошу старика после того, как постригся и подровнял бороду и усы. «А что им сказать?» – озадачен он моей просьбой. «Скажите, что князь манас их зовет. Я давно стал себя ассоциировать с князем, абсолютно этого не стесняясь. Выработаем совместную политику, и я, возможно, буду оказывать помощь общинам. Также я буду защищать вас в Москве. Не успели мы вернуться на судно, а там нас уже ждал посыльный от первого секретаря горкома партии товарища Москатова Петра Георгиевича. Меня настойчиво приглашали в гости. Раз Потоцкий поехал звонить оттуда в Москву, то я примерно представлял, о чем пойдет разговор. Надел рюкзачок и захватил свой саквояж на все случаи жизни Поехали в горком. «О, а что это за красивое здание? Мы только что проехали уютное двухэтажное здание с четырьмя колоннами. Дворец купца Алфераки, сейчас там Краеведческий музей, а администрация располагается в бывшем здании Алексеевской женской гимназии», — пояснил молодой парень. «Мы как раз остановились у кованого забора огромного дома с колоннами в окружении деревьев. Проходим внутрь. В просторном кабинете с Т-образным столом, где был разложен какой-то чертеж, меня встретили целых два комиссара в кожанках. Один Потоцкий, а второй Маскатов. Причем, отличную шарф кашне, типа как у летчиков. Сам пётр Георгиевич, видно, тщательно следит за собой и, наверное, был любимцем местных женщин. Густые черные волосы, зачесанные назад, аккуратно постриженные по местной моде. Постриженные и ухоженные усы, чуть крупный нос с горбинкой выдавал и кровь южных предков. Вся его общая составляющая как-то сильно выделяла его от привычных мне простоватых комиссаров-революционеров. Борьба с Непманщиной сюда явно еще не дошла и не перевела всех на стиль военного коммунизма. «Проходите, господин манас Очень вежливо, взмахом руки, пригласил меня Маскатов, чем сразу расположил к себе. «Спасибо. Чем обязан?» Сел я ближе к хозяину кабинета и достал из саквояжа бутылку испанского вина и овечий сыр. Напротив меня расположился Потоцкий. Если учитывать, что Александра Александровича я встретил в этом районе, то, похоже, Маскатов с Потоцким знакомы давно. Ну что же, тем лучше. Пока пили вино с сыром, вели небольшой разговор ни о чем, приглядываясь друг к другу. Потом Маскатов перешел к делу. Его просьба состояла продать в Таганроге один из маков, ткань и некоторые другие товары, даже такие, как африканскую смолу и слитки меди. А что это вы рассматриваете, если это не секрет, взял я паузу для обдумывания. Это проект архитектора МФ Покорного о строительстве Таганрогского клуба. Маскатов. Лучше вы бы мельницу, ветряную электростанцию и хорошие причалы в порту планировали и построили. Но в крайнем случае хорошую гостиницу с горячей водой. И ванной успеете со своим клубом буркнул я рассматривая чертеж зачем переглянулся москатов с потоцким если вы конечно хотите чтобы мои корабли приходили к вам в порт вот список что я могу вам продать вот что мне надо отдельно что я бы у вас покупал если бы вы это производили расстегнув совояш достаю исписанные мной листы приготовленные мной заранее у меня несколько таких экземпляров точно такие же пойдут в москву также мне нужен магазин ломбард где мои товары будут продаваться за золото серебро и другие ценности также там будут приниматься заявки на необходимые товары с европы Нужно пару ресторанчиков, где мои моряки могут отдыхать. Также прошу не преследовать моих моряков на вашем базаре. Они набрали разных вещей специально по моей подсказке и желают тут продать. Надеюсь, я этим подтолкну развитие торксинов в СССР немного раньше. А как же налоги и таможенные сборы? Причурился Москатов. Это Александр Александрович с Москвой по специальному разрешению для меня и моих кораблей уладит. Потоцкий неуверенно кивнул головой. Я думаю, что вам так будет намного выгоднее. А то от количества и качества товаров на вашем рынке мне хочется плакать. Не удержался я от сарказма. Дубовые бочки колеса скоины и изделия да тут целый список я так быстро ответ дать не могу мне надо посоветоваться москатов рассматривая листы и хмури густые брови похоже своим списком я сбил планы развития города Правильно. Вносим изменения в известную мне историю. Советуйтесь. Мак я могу продать в эквиваленте 150 английских фунтов, и это только для вас. Также надо будет сгрузить в отдельный цех авиазавода один интересный летательный аппарат. Автожир называется. Ваша охрана будет за него головой отвечать. Ищите надежную охрану и авиационных специалистов. Во время разговора у меня созрел план скинуть все проблемы на Потоцкого с Маскатовым. Меня тут будет замещать капитан Адовский. Вполне справится. Сам же на Жан-Морис бегу в рейс. А то как-то у них все сложно, и заниматься мне этим совсем неохота. Меня это и в Марселе достала. Пусть тут подготавливают все сами, а я потом проверю. Посмотрим, как Адовский сам справляется и можно ли ему доверять. С французским паспортом тут ему ничего не грозит. Главное, чтобы опять в роли Деда мозая не выступал и Зайцев не брал. Предупредим, как и Потоцкого. А я пока в Триполи-Ливана схожу с углем, медом, воском, пиломатериалами и оружием. Заодно и задание Лефебруа выполню. Да и холодно еще в Москву ехать. Я же там замерзну, черт возьми. Так когда люди и груз будет, посмотрел я пристально на Потоцкого.